«Да, там и правда люди». Газеф высунулся из тускло освещенной комнаты поглядеть на силуэты, окружающие деревню. Он увидел троих, а они держались друг от друга на расстоянии и медленно приближались к деревне. Они не были вооружены и не носили тяжелые доспехи. Но это не значило, что в бою они легко проиграют. Многие заклинатели не любили тяжелую броню предпочитая более легкое снаряжение. Эти люди, наверное, такие же. Рядом парили ярко сияющие крылатые магические существа. Было очевидно, что это за существа такие. Ангелы, вызванные из иной реальности. Многие верили, что это посланники Бога, в особенности люди из Слейновской теократии. Хотя было невозможно доказать, являются ли ангелы посланниками божьими, Королевство все равно заявило, что они простые магические создания. И хотя споры в отношении ангелов были одной из главных причин раздора между Королевством и Теократией, Газефу было все равно, посланники ангелы или нет. Его волновала лишь их боевая мощь. Газеф знал, что ангелы сильнее в сравнении с другими магическими существами, вызванными магией такого же ранга. Они имели особые способности и даже магией могли пользоваться. В общем, он считал их неприятными противниками. Но также следовало учитывать, какие это ангелы, ведь не со всеми из них обязательно было трудно иметь дело. Эти ангелы были в сияющих нагрудниках и с ярким длинным мечом в руках. Газеф таких не знал. Рядом с ним, не сумевшим определить истинную силу ангелов, стоял Айнс, и тоже за всем этим наблюдал. Он спросил, «Откуда пришли ангелы? И какая у них цель? Деревня ведь не стоит того, чтобы ее атаковать?» «Я не знаю, господин Гаун, но если они не за владениями, то может быть только одна причина». Два взгляда встретились. «Потому что у них зуб на сара воина-капитана?» «Ничего не поделаешь, ведь я воин-капитан. Но это и впрямь меня тревожит». Поскольку у них так много заклинателей, способных вызвать ангелов, видно, они принадлежат Слэйновской теократии. И поскольку они предпринимают столь сомнительные действия, очевидно, что они из одной из особых команд, так называемых шести писаний. И по численности, и по навыкам они сильнее. Газеф, разбирая такие тернистые обстоятельства, заставил себя расслабить плечи. На первый взгляд он был спокоен и собран, но в сердце он был очень встревожен и разгневан. Они, используя дворянский лагерь, заставили меня оставить священные сокровища. Должно быть, я беспокоил их слишком сильно. Однако если этот змей остается во дворце, проблем будет еще больше. Эта возможность выяснить, почему он хочет убить меня, может оказаться удачей. «Но как бы то ни было, я никогда не думал, что обратит свой взгляд на меня и слейновская теократия». Газов ещё раз хмыкнул. Однако ему не хватало людей, и он был совсем не готовым. Обычно это значило, что шутки кончились. Но, может быть, у него ещё остался Джокер в рукаве. «Это Архангел Огня? Довольно похож, но...» «Почему появилось настолько похожее магическое существо?» «Потому что было применено заклинание вызова? И если это так, то...» Газеф перевел взгляд на бармучущего Айнза и с волоском надежды спросил. «Господин Гаун, вы не желаете быть нанятым?» Ответа не последовало, но Газеф понял общее настроение Айнза. «Я соответствующе заплачу. Гарантирую, что вы будете удовлетворены. Пожалуйста, простите, но я откажусь». «Даже если дадите вызванного вами рыцаря, нам этого хватит. Пожалуйста, простите, но я снова откажусь». «Ясно. Тогда, как гласит закон королевства, могу я призвать вас в армию?» «Это глупая альтернатива. Я не хотел этого говорить, но если вы намерены использовать власть королевства, я буду немного сопротивляться». Они двое посмотрели друг другу в глаза. Первым отвел взгляд Газефф. «Быть уничтоженными ещё до того, как встретить людей из Слейновской теократии, как устрашающе!» «Уничтоженными? Вы умеете шутить!» «В любом случае, я очень благодарен за ваше понимание!» Поклонился Айнс, выражая свою признательность. Газеф закрыл глаза, разбирая того по полочкам. Газеф не шутил, когда сказал «быть уничтоженным». Интуиция ему просто кричала. Небольшое сопротивление этого заклинателя очень опасно. Он считал, что лучше довериться интуиции, нежели новоиспечённым идеям, в особенности, когда на кону стоит жизнь. Кто он на самом деле? Думая об этом, газов глянул на чудную маску Айнза. Что, чёрт возьми, под этой маской? Он человек, которого я знаю? Или... Что-то не так? Что-то у меня на маске? А нет, ничего. Просто я думал, что это очень особая маска. Её можно контролировать такое магическое существо. В таком случае это могущественный предмет. Я прав. Но это очень редкий и дорогой предмет. Уникальный в этом мире. Если у кого-то будет высокоуровневый предмет, значит способности у этого человека тоже очень велики. Потому Айнс должен быть очень сильным магом. Когда Газефу отказали в просьбе о помощи, он почувствовал себя немного удрученно. Глубоко в сердце он надеялся, что Айнс примет его предложение, поскольку был искателем приключений. «Продолжать это бессмысленно. Тогда, господин Гаон, берегите себя. Спасибо еще раз за спасение деревни». Газеф снял металлические перчатки и протянул руку. Обычно Айнсу следовало тоже любезно снять перчатки, Но он этого не сделал. Впрочем, Газефу было все равно. Он крепко пожал Айнзу руку, говоря свои сокровенные мысли. «Я очень благодарен, что вы защитили от резни невинных жителей. Также, я не хочу этого просить, но надеюсь, что вы снова их защитите. Сейчас у меня нет ничего, что я могу вам предложить, но тем не менее я прошу, чтобы вы приняли мою просьбу. Я молю вас. Это... «Если вы будете в королевской столице, я обещаю, что подарю вам всё, что вы захотите. Клянусь именем Газефа Стронофа». Газеф освободил руку с намерением встать на колени, но Айнс его остановил. «Не нужно заходить так далеко. Я понял. Я защищу жителей. Клянусь именем Айнс О'Алгуун». Газефу стало немного легче, когда он услышал, как Айнс поклялся на своём имени. «Благодарю, господин Гаун. Теперь я могу со спокойной душой идти вперед. Тогда возьмите вот это». Айнс достал предмет и передал его счастливо выглядевшему Газефу. Это была странная маленькая статуэтка. Не казалось, что в ней есть что-то особенное, но... «Пока это ваш дар, я с удовольствием его приму. Что ж, господин Гаун, хотя это меня печалит, я должен идти». Не следует ли подождать наступления ночи, прежде чем выдвигаться? У противников есть магия под названием «Ночное зрение». Нападать ночью будет нам невыгодно, но не обязательно им. Кроме того, господин Гаон, вам необходимо иметь возможность наблюдать за ходом битвы. Хорошо я понял. С таким глубоким чувством планирования вы достойны своего звания воина-капитана королевства. Желаю вам успехов! «Сэр, воин-капитан! Я желаю господину Гауну безопасного пути домой!» айнс молча смотрел, как Гозеф постепенно исчез из виду. Альбеда ощутила, что что-то в господине изменилось, но не задала никаких вопросов. Что ж, встретив здесь людей, я смог собрать достаточно сочувствия, чтобы относиться к ним как к насекомым. Но побеседовав с ними, я начинаю видеть в них мелких животных. Так вот почему вы поклялись на своём имени их защищать. Может быть. Нет, наверное, потому что он имел решимость лицом к лицу встретить собственную смерть. У воина-капитана была другого рода решимость. И Айнс жаждал такой решимости. «Альбедо, прикажи всем слугам, которые остались здесь, выводить из строя каждого, кто скрывается в засаде». «Так точно, владыка Айнс». Приближается староста и пара крестьян. Айнс повернулся к Альбеда и увидел старосту и двоих крестьян, бегущих в его сторону. Они хватали воздух, паникуя, их тревога была очевидной. Староста сразу же открыл рот и, будто даже выдох будет напрасной тратой времени, заговорил: "Господин Айнс, что мы должны делать? Почему сэр, воин капитан покидает деревню, оставляя нас беззащитными?" Голос старосты был полон страха, но также в нём был гнев. «Он делает правое дело, господин староста. Враг нацелился на сэра капитана Если он останется здесь, деревня превратится в поле боя. Более того, не похоже, что враги готовы позволить вам сбежать. Он учёл ваши интересы. Так вот почему воин-капитан ушёл. Тогда... тогда мы должны оставаться здесь? Так будет лучше всего». После сэра воина-капитана они, скорее всего, нацелятся на деревню. Пока мы остаёмся у них в сетях, нам некуда бежать. Однако нашим противникам, вероятнее всего, потребуется использовать всю свою силу, чтобы одолеть сэра воина-капитана, предоставляя нам отличную возможность ускользнуть. Тогда и нужно будет бежать. Вот почему воин-капитан ушёл с таким большим шумом. Он хотел выманить врага, и спровоцировать его атаковать всеми своими силами. Поняв намерения Газефа, с которыми был очень маленький шанс на выживание, староста опустил покрасневшее лицо. Ради того, чтобы дать крестьянам возможность сбежать, он был готов пойти на поле боя и пожертвовать жизнью. А староста это не только не понял, даже неправильно понял и разгневался. Наверное, он себя устыдился. Я просто думал... Не понял их добрые намерения. Господин Айнс, что мы должны делать? Даже стоявшие за старостой крестьяне показали раскаяние. Хотя мы живем у леса, на самом деле мы не имеем никакой защиты против нападения демонов. Нам просто везло. А мы это неправильно поняли и думали, что тут безопасно. Даже не думали о том, как себя защищать. В итоге мы не только потеряли наших дорогих соседей но и стали обузой для посторонних. Тут ничего не поделаешь. На деревню напали тренированные для боя солдаты. Если бы вы попытались сопротивляться до моего прибытия, вполне возможно, что вас бы уже предали мечу». Айнс попытался их утешить, но чувствовал, что его слова оказались напрасными. Кто бы их не утешал, это не изменит того, что деревня оказалась в неотвратимой беде. Можно было только молиться о том, что время залечит раны. Староста, у нас нет времени. Чтобы почтить намерения сэра воина-капитана, нужно действовать быстро. Тогда, господин Айнс, что нам делать? Я буду следить за битвой, и когда предоставится возможность бежать, я всех вас защищу. Я снова побеспокоил вас, господин Айнс. Мне поистине... Не волнуйтесь, я уже пообещал сэру воину-капитану. Буду краток. Соберите всех жителей в большом доме, затем я на него наложу защитную магию».